ЭПИЛОГ На рассвете Сергей не поленился, изучил след, что оставляла из Борово обувка, и не удивился, когда след оказался в точности таким, что они видели вчера на тропе. Ведал старый или не ведал, но какую-то свою игру вел, это точно. Хитрый дед, но полезный. И не враг, хотя обозвал двоедушцем. А сам он, кстати, кто? Прорович ведуна слугой Черногривого обозвал. Пожалуй, это ниточка. Но распутывать ее Сергей будет не сейчас. Итак, весь остаток ночи он размышлял над мутным прогнозом ведуна. Выбор открывался богатый. Врагов у Сергея в достатке, а друзей еще больше. Додумался в итоге до того, что решил выкинуть слова из бора из головы. Пришло утро, пора в дорогу. И пойдут они теперь втроем. Синеглазку Сергей тоже с собой прихватит. Перебьется старый ведун без юной наложницы. Читал Валерий Кухарешин.